Глава девятая. Дворец Бамонт. Оксфорд. Июль 1157 года. «Госпожа, я нашла кормилицу». Изабель указала на беременную молодую женщину, которая ждала на пороге покоя Фалиеноры, скромно опустив взгляд и сложив руки перед набухшим животом. «Это Годиерна из Сент-Олбанса. У нее безупречная репутация, и за нее ручаюсь не только я». Она указала на сопровождавшую их повитуху. Молодая женщина с усилием сделала глубокий реверанс. Ее светлые, будто выбеленные лен волосы были уложены в аккуратную прическу. У нее были тонкая светлая кожа и белые руки с коротко подстриженными чистыми ногтями. На безымянном пальце сверкало простое золотое обручальное кольцо. Других украшений она не носила. А тебе хорошо отзываются, сказала Алиенора с улыбкой, глядя на Изабель, которая вместе с побетухой и Алисой уже давно искала кормилицу достойную королевского отпрыска. Занять это место мечтали многие, но мало кто из них отвечал строгим требованиям. Что с вашим мужем? Я вдова, мадам, ответила Годиерна со спокойным достоинством. Мой муж был сержантом. Служил епископу Сент-Олбанса, но умер от подагры еще до того, как я узнала, что у меня будет ребенок. Сейчас я живу с матерью. Хорошо, значит, никакой мужчина не станет претендовать на ее время и требовать внимания. Покажи мне себя». Годиерна все с тем же спокойным достоинством расстегнула платье и сбросила его вместе с нижней сорочкой, обнажив груди, большие и белые. с голубыми венами, бледно-коричневые соски и большие ареолы. Молодая женщина была полной, но не тучной, а ее живот сильно выдавался вперед. "Одевайся", сказала Алинора, подтвердив приказ жестом. "Я не вижу в тебе никаких изъянов, и с радостью возьму кормилицей, когда придет время. Мой канцлер позаботится о том, чтобы тебе заплатили". Одевшись, Гадиерна снова сделала реверанс и акушерка вывела ее из комнаты. Алеинора повернулась к Изабель. «Та отыскала хорошую кормилицу», — сказала она. «Я рада, что вы ее одобряете». Изабель слегка поморщилась. «К нам пришло столько желающих, что мы сбились со счета. Я никогда не видела столько беременных женщин, и все же ни одна из них не подходила. Годиерна оказалась жемчужиной среди груды простых камней». А Лейнора язвительно фыркнула. «С наступлением осени рождается много детей. Рождественские праздники и темные зимние дни всегда дают плоды ко времени сбора урожая». Изабель промолчала. Возможно, это касалось других женщин, но не ее. Они с Лейнорой вышли с шитьем в сад, где царило яркое летнее солнце. «Как вы думаете, король вернется к родам?» спросила Изабель, когда они сели за стол. А Леонора взяла моток шелковых ниток из своей швейной шкатулки. Говорил, что вернется, но я успела убедиться, что Генрих порой говорит одно, а делает совсем другое. Призвав к покорности шотландского короля Давида, Генрих бросился усмирять Оуайна Гвинада, правителя Северного Уэльса, и направил армию в Рудлан. Известия о его успехах пока не приходили, но Алейнора верила, что все в порядке. Супруги расстались мирно, вместе отправившись в путь и посетив мессу в великолепном бенедиктинском аббатстве Сент-Эдмундс, полюбовавшись на знаменитый алтарь из кованого серебра, усыпанный драгоценными камнями. Оттуда Генрих отправился в Уэльс, а Алейнора приехала в Оксфорд. где и собиралась дожидаться рождения их четвертого ребенка. В вопросе Изабель ей послышалась тревога, и королева нахмурилась. «Ты слишком беспокоишься о муже», — сказала она. «Пусть он сам заботится о себе. Ты ему не мать». Изабель бросила на нее изумленный взгляд и опустила глаза на вышивание. «Некоторое время я и в самом деле была ему матерью», — сказала она. Алеинора удивленно вскинула брови, но ничего не сказала. Порой лучше промолчать. Изабелла вздохнула и расправила на престольную пелену, над которой работала. Мой отец ушел на войну и не вернулся. Я не хочу также скорбить по мужу. Так живут мужчины. Они идут на риск, и нам остается лишь это принять. Коротко сказала Алеинора. Знаю и сама себе повторяю то же самое, но я все равно волнуюсь. Когда мы с ним стояли у алтаря, он был еще мальчиком. Я тоже была очень молода, но все же созрела для брака, а он нет. После свадьбы мне не раз приходилось утирать его детские слезы. Я не могу не заботиться о нем, пусть и слишком настойчиво. Алеинора разрывалась между состраданием к подруге и желанием напомнить ей, что ее муж мужчина и пора предоставить его судьбе. В конце концов, она решила проявить деликатность и коснулась рукава Изабель. «Я не могу сказать, когда он вернется, Это зависит от короля. Однако помни, что твой дорогой Вильгельм приедет с полным рюкзаком грязного белья, а по ночам станет стягивать с тебя одеяло. Может быть, тогда ты поймешь, что беспокоилась зря». Изабель храбро улыбнулась. «Я буду вспоминать об этом всякий раз». когда во мне проснется слишком заботливая мамочка, особенно о грязном белье, — сказала она, но взгляд ее оставался печальным. Плечи Гамелина колола так, словно его кольчуга изнутри была утыкана крошечными шипами, безжалостно вонзающимися в стёганный подлатник. Удушающая августовская жара пропекала под доспехами, но мучила Гамелина еще и беспокойство — Генрих пошел с конным отрядом по короткому пути через лес лог, отправив основные силы с обозом по прибрежной дороге. Он намеревался подкрасться к валийским войскам Оуайна-Гвиннада у бассингверка, окружить их и вынудить сдаться. Валийские проводники, враги Оуайна, вели отряд Генриха по забытым лесным тропам, узким и извилистым. Изнуряющая жара давило на всадников, как лишний груз. Темную лесную зелень пронизывали внезапные золотые вспышки, когда упавшие деревья открывали вид на небо и впускали свежий воздух. Казалось, они попали в потусторонний мир, и хотя гамелин привык охотиться в густых лесах, здесь все было по-другому, гораздо опаснее. Перед Гамилином крупный гнедой кони Генриха. взмахнул черным хвостом, отгоняя стаю мух-кровососов. С его шкуры капал пот, стекая по поводьям. Конитабль Генриха Эсташ Фицджон скакал слева от короля, искусно удерживая норовистого черного жеребца. Фицджон часто вертелся в седле, потому что видел только одним глазом. Возглавлял отряд Генрих Эссекский с королевским штандартом в руках. Неподалеку от Гамелина Вильгельм Булонский наклонился, чтобы потереть больную ногу. «Валейцы любят свои леса», — сказал он, поморщившись. «Они здесь как дома». «Ты воевал с ними?» — спросил Гамелин, вытирая лицо рукавом. «Нет, но кое-что знаю по разговорам у костра. К тому же приграничные бароны нанимают валейских лучников и наемников в свои свиты. Валейцы не строят городов, они живут в деревнях. «Разводят коров, питаются молоком и мясом. Они не выйдут против нас на открытую битву. Их мало, силы не равны. Зато эти люди — лесные призраки со стрелами, кинжалы, внезапно разящие во тьме». В ответ на поэтический оборот Гамелин вскинул брови и сказал, «А мы мечи в солнечном свете». Он хищно улыбнулся. «Мы — грозная сила с мощными боевыми конями и каменными замками». «Верно, и я буду очень рад, когда мы окажемся в наших каменных стенах, покинув, наконец, их лесные владения». Впереди за деревьями раздался шум, и мужчины потянулись за оружием. Но Генрих захохотал, указывая на спаривающихся голубей, которые трепыхались в листьях ясеня. Рыцари с облегчением вздохнули, посмеиваясь и виновато переглядываясь. Они еще смеялись, когда просвистевшая между деревьев стрела вонзилась в лицо Исташу Джону, раздробив ему скулу и забрызгав кровью. Разведчик, который вел отряд, вскрикнул и упал. В его груди дрожала древко дротика. Другой дротик вонзился в дерево, едва не задев Вильгельма Булонского и заставив его жеребца взвиться на дыбы. Гамелин нащупал свой щит и поднес его к левому плечу, одновременно выхватывая меч. В то же мгновение в обтянутую льном широкую доску дважды со звоном что-то вонзилось. Стрелы запели вокруг, будто разъяренные шершни, неся разрушение и хаос. А следом налетели валейцы. Они бросились на всадников пешими, вооруженные копьями и длинными острыми ножами. стремясь покалечить коней и стянуть рыцарей на землю. С деревьев с боевым кличем спрыгивали все новые валийцы, приземляясь прямо в для английских лошадей. Вскоре они уже роились повсюду, как муравьи. Гамелин попытался добраться до Генриха, но на его пути возник валиец, вооруженный круглым щитом и утыканный гвоздями дубиной. Гамелин развернул своего жеребца и ударил мечом. На его щит опустилась тяжелая дубина, а противник своему упал. Один есть, мрачно подумал он и помчался вперед, поразив по пути еще одного рычащего воина. Заметив атакующего слева, он повернулся, чтобы нанести удар. Но подоспевший Вильгельм Булонский уже свалил противника метким ударом в спину. Совсем рядом они увидели сташа Фицджона. которого трое врагов стащили с лошади и пронзили копьем в грудь. Канитабля не было видно, а королевский штандарт схватил валиец, размахивая им с яростным триумфом. Гамелин, наконец, разглядел Генриха. Его гнедой конь истекал кровью. Вскоре ноги лошади подкосились. Генрих вывалился из седла, чудом избежав вражеского удара. Его лицо было белым, если не считать брызг крови на одной щеке, а глаза блестели от страха и ярости, когда он поднял щит и меч. Разделавшиеся с Джоном болица двинулись на короля, острия их копий, жаждали новой крови. Гамелин пустил жеребца в скач, нанося удары и топча противников. Один исчез под копытами его коня. Горячий запах крови и кишок пропитал влажный воздух. Вильгельм Мбулонский расправился со вторым, а Генрих отбил атаку третьего, вонзив меч Валийцу под ребра. Схватив поводья большого черного коня Фицджона, Гамелин бросил их Генриху, который, не мешкая, вскочил в седло. Роджер де Клер выбил из рук валица штандарт и призвал рыцарей сплотиться вокруг короля. Завязалась ожесточенная схватка. Но пусть и изрядно потрепанный отряд Генриха, сражавшийся теперь слаженно, переломил ход битвы и обратил напавших в бедство. валицы растаяли среди деревьев. «Стоять!» — прорычал Генрих, когда кто-то из рыцарей бросился в погоню. Бельгельм Булонский отцепил от седла охотничий рог и трижды резко протрубил, давая сигнал к отходу. Дальше идти было нельзя, оставалось лишь отступить и как можно быстрее, чтобы вернуться к основным силам в более безопасное место. Внезапное нападение навалийцев с тыла явно не удалось. Подобрав погибших и перебросив их через спины оставшихся без всадников лошадей, отряд развернулся и поскакал обратно через лес. Гамелин держался как можно ближе к Генриху, насколько позволяла узкая тропа, прикрывая его щитом и своим телом. Валийцы еще могли собраться с силами и отправиться следом, надеясь сразить еще хотя бы нескольких рыцарей меткими выстрелами из луков. Наконец, отряд замедлил шаг. Нужно было поберечь лошадей. Проводники погибли в первые минуты атаки, но дорогу обратно указывали сломанные ветки, и отпечатки копыт на мягкой земле. Спустя еще час они въехали в подлесок, и тяжелый, влажный запах листвы смешался с ароматом моря. Заметив внезапное движение среди деревьев, рыцари снова схватились за оружие. Кто знает? Вдруг Ауайн Гвинет обошел и окружил их, но тут охотничий рок разразился чередой знакомых трелей. и рыцари с облегчением опустились в седла. Вильгельм Булонский поднял свой рог, отвечая тремя мощными нотами. Мгновение спустя на тропе появился арьер армии вместе с Генрихом Эссекским, на лице которого смешались ужас, стыд и облегчение. «Слава богу! Слава богу, вы живы, сир!» — хрипло воскликнул он. «Я думал, вас убили! Я поскакал за подмогой!» «Я жив, хоть некоторые и оставили меня в бою», — с ледяной яростью ответил Генрих. «Фицит Джона и де Курси мертвы, а с ними пали и другие достойные рыцари». «Предатель!» — прошипел Роджер де Клер. «Сбежал, спасая свою шкуру, она сбросила биться не на жизнь, а на смерть». Сколы канитабля окрасились алым. «Неправда, я ускакал, чтобы поднять тревогу». «Я не предатель, и не смейте так меня называть!» «Я сам решу, кого как называть!» Деклер потянулся за мечом. «Молчать оба!» — прорычал Генрих. «Не время и не место спорить!» «Мы в опасности и должны как можно скорее добраться до основных сил. Разбираться будем потом». Когда они выбрались из леса и выехали на ровную дорогу, Гамилен тяжело выдохнул, пытаясь сбросить напряжение. Рядом с ним Вильгельм Булонский свесился в седле, и его стошнило. «Прошу прощения», — произнес он, вытирая рот. «Со мной всегда так после ухода от опасности». Гамилин бросил на него оценивающий взгляд и заметил, что другие поглядывают в их сторону. «Но ты не струсил, ты остался, чтобы сражаться». Вильгельм достал флягу, И хлебнул вина, чтобы прополоскать рот. Трудно было удержаться, уж поверьте. Но тот, кто бросает товарищей в бою, не мужчина. Гамелин одобрительно кивнул. Согласен. Он вовсе не собирался становиться близким другом младшего сына короля Стефана, но уважал его честность и мужественность на поле боя. И не важно, что после сражения его рвет и трясет, будто зеленого оруженосца. Отряд пустился вскачь, чтобы присоединиться к основным силам. Слева от них был лес, а справа море. Зеленая тьма деревьев не давала рассеяться после полуденному зною, и Гамелина еще долго преследовал запах крови и смерти.